«Я знаю, когда надо остановиться», — ответила она. «Понимаешь, а литиометр, он почти как человек. Я знаю, когда он начинает сердиться, а когда ему не хочется объяснять мне про какие-то вещи. Я это чувствую. Но вчера, когда ты свалился мне на голову, неизвестно откуда, я должна была спросить у него, кто ты и чего от тебя можно ждать». Мне пришлось так поступить. И он сказал. Она еще больше понизила голос. Он сказал, что ты убийца. И я подумала. Это хорошо. Значит, я могу тебе доверять. Но больше я до сих пор ничего не спрашивала. И если ты не хочешь, то и не буду. Обещаю тебе. Это совсем не похоже на дырочку, через которую можно подглядывать за людьми свое удовольствие. Если бы я только и делала, что шпионила, он перестал бы работать. Я знаю, это не хуже, чем свой родной Оксфорд. Ты могла бы все спросить у меня, а не у этой штуки, как ее, а литиометра. А он сказал, жив мой отец или умер. «Нет, я же не спрашивала». К тому моменту они оба уже сидели рядом. Уэлл устало подпер голову руками. «Что ж», — наконец сказал он, — «я думаю, нам лучше доверять друг другу». «Ну и хорошо, я тебе доверяю». Мальчик угрюмо кивнул. «Он страшно устал». а в этом мире не было ни малейшей возможности хоть немного поспать. Обычно Лира не проявляла такой чуткости, но сейчас что-то в ее облике подсказало ей. Он боится, но подавляет свой страх, как это советовал делать Йорик Бирнисон, как делала она сама у рыбацкой хижины около замерзшего озера. «И еще, у и л добавила она, — «я тебя». «Не выдам. Никому. Обещаю. Ладно. Однажды я это сделала. Предала человека. Хуже этого со мной ничего не было. В общем-то, я думала, что спасаю ему жизнь, но привела его в самое плохое место, какое только можно было найти». Потом я ненавидела себя за тупость. Так что теперь я буду очень внимательно следить, чтобы не забыть, не проговориться как-нибудь случайно и не предать тебя». Он ничего не ответил. Он потер глаза и усиленно заморгал, чтобы прогнать дремоту. «Мы сможем пробраться через окно обратно, только когда стемнеет», — сказал он. Не стоило вообще приходить сюда средь бела дня. Нас могли увидеть, а это слишком большой риск. А теперь нужно как-то убить время. «Я хочу есть», — сказала Лира. «Знаю», — вдруг в о с к л и к н у л у и л «мы пойдем в кино». «Куда?» «Сейчас увидишь. Там и перекусим». Недалеко от городского центра, минута в 1 0 и ходьбы, был кинотеатр. Уилл заплатил за билеты, купил хот-догов, попкорна и кока-колы. И они, нагруженные всей этой едой, уселись на свои места как раз к началу фильма. Лира смотрела его как завороженная. Ей доводилось видеть проекции фотограмм, но в ее мире не было ничего похожего на кино. Она с жадностью проглотила хот-дог и попкорн, залпом выпила коку и вперилась глазами в экран, смеясь и переживая вместе с героями. К счастью, в зале было много детей, и в общем шуме ее восторга никто не замечал. Увыл сразу же закрыл глаза и погрузился в сон. Он проснулся, услышав хлопанье сидений. Люди уже потянулись к выходу, и он заморгал, когда вспыхнул свет. На его часах было четверть девятого. Лира неохотно двинулась вслед за зрителями. «Это было здорово! Я такого в жизни не видела!» — сказала она. «Не понимаю, почему в моем мире никто не изобрел кино?» «Некоторые вещи у вас лучше, чем у нас, но это лучше всего, что у нас есть». Уилл даже не помнил, на какой фильм они ходили. Снаружи было еще светло, и толпа на улицах не поредела. «Хочешь, посмотрим еще?» «Ага». И они отправились в другой кинотеатр. Он оказался за углом в нескольких сотнях метров от первого. и снова взяли билеты. Лера залезла на с и д е н ь е с ногами, обняв колени. И Уилл позволил себе забыться снова. Когда они снова очутились на улице, было уже почти одиннадцать. Гораздо лучше. Лера опять проголодалась, поэтому они купили на лотке два гамбургера и стали есть их на ходу, что было для нее тоже ново. «Мы едим только сидя». — Раньше я никогда не видела, чтобы люди ели на ходу, — сказала она у и л у У вас тут очень многое устроено не как у нас, хотя бы движение. Мне не нравится, когда столько машин. А вот кино — другое дело. И гамбургеры тоже. Они мне понравились. А та женщина-ученый, доктор м а л о у м сделает так... чтобы на ее приборах можно было читать слова. Я в этом уверена. Завтра я снова пойду к ней посмотрю, что у нее получается. Наверняка я смогу ей помочь. Вдруг мне удастся убедить ученых выдать деньги, которых я не хватает. Знаешь, как сделал мой отец, лорд Азриэл? Он взял, да и обманул их. Пока они шли п о по Банбари-Роуд, она рассказала ему всё о том вечере, когда они с Пантелеймоном спрятались в гардеробе и видели, как лорд Азриел показал учёным из Иордан-колледжа отрезанную голову Станислауса г р о м а н а в вакуумном ящике. А поскольку Уилл оказался очень хорошим слушателем, она поведала ему и весь остаток своей истории со дня побега из квартиры миссис к о л т е р До того ужасного момента, когда она поняла, что сама привела Роджера к гибели среди ледяных утесов с Вальберта. Уилл слушал ее, не делая никаких замечаний, но внимательно с сочувствием.